Сноска 7. Что такое приёмная семья, можно понять из приводимого ниже текста листовки, распространяемой одним из областных правительств России на своей территории. Приёмная семья это форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основанная на трудовых отношениях и определённых социальных гарантиях. Для России приёмная семья относительно новое понятие. Законодательно эта форма была закреплена в Семейном кодексе лишь в 1996 году. Процесс развития приёмной семьи как новой формы устройства детей обеспечивает право каждого ребёнка на проживание в семье, получение им семейного опыта, на основе которого он в будущем сможет создать свою семью. А это является одним из важнейших факторов профилактики социального сиротства. Только семья может создать условия для социально-психологической реабилитации и успешной адаптации ребёнка в обществе. Только семья остаётся опорой для человека на всю его жизнь. С целью развития института приёмной семьи и оказания помощи приёмным семьям создан комитет по делам приёмной семьи при правительстве Ской области. На основании чего образуется приёмная семья Приёмная семья образуется на основании договора о передаче ребёнка в семью, который готовится органами опеки и попечительства и заключается между главой муниципального образования и приёмными родителями либо одним родителем. Кто может стать приёмным родителем? Приёмными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола за исключением лиц, не имеющих закреплённого жилого помещения, а также лиц, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по воспитанию ребёнка. Заключение о возможности быть приёмными родителями выдаёт орган опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в приёмные родители. Каковы обязанности приёмных родителей? Приёмные родители обязаны воспитывать ребёнка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования. Готовить его к самостоятельной жизни. Какие средства выделяются на содержание ребенка, передаваемого в приемную семью? На содержание каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание, приобретение обуви и одежды, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игрушек, книг. Кроме того, приемным семьям могут выделяться средства, Средства на коммунальные услуги, текущий ремонт жилья, приобретение бытовой техники, мебели. Какую зарплату получают приемные родители? В соответствии с законом, с кой области, о социальных гарантиях приемным семьям, оплата труда приемным родителям исчисляется в минимальных размерах оплаты труда МРОД и устанавливается в следующих размерах. За воспитание одного ребенка 3 МРОД в месяц. За воспитание двух детей 6 мрот, за воспитание трёх детей 9 мрот, за каждого последующего ребёнка по два минимальных размера оплаты труда в месяц. Она даёт право на пенсионное, медицинское и социальное страхование. При условии принятия трёх и более приёмных детей, оплата труда второму приёмному родителю в приёмной семье производится за каждого ребёнка по два минимальных размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 01.10.2003 года составляет 600 руб. Какие дети могут быть переданы на воспитание в приёмную семью? На воспитание в приёмную семью передаётся любой ребёнок, оставшийся без попечения родителей, в том числе находящийся в воспитательном учреждении, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты. В детских домах и других интернатных учреждениях нашей области таких детей более двух тысяч, и все они хотят иметь семью. Приемный ребенок на время воспитания в приемной семье и по достижению совершеннолетия сохраняет все права и социальные гарантии, установленные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемный ребенок не вступает в больницу. с приёмными родителями в имущественные отношения не является их наследником и не имеет права на жилое помещение приёмных родителей если только они сами не захотят закрепить за ребёнком это право комитет по делам приёмной семьи при правительстве ской области располагается по адресу мы будем благодарны вам за любые предложения по развитию института приёмной семьи в ской области